Глава седьмая. Фогельтром. Тик. Так. Едва слышно тикали часы на столе, им подигрывал стук одного колотящегося детского сердца. Финчи глядел в окно. За ним сплошной стеной шёл снег. Вот только это больше не был снег, под которым хотелось бы прогуляться. Мальчик смотрел на падающие белые хлопья и вспоминал свой последний день в школе. Человек с зонтиком, превратившийся в ворон на аллее. Это был он? Он явился сюда? Чем дольше Финч об этом думал и чем дольше глядел в окно, тем крепче в его голове завязывался узелок мысли, что никого он на самом деле не видел. Наверное, всё это последствие того, что я надышался ядом Грималовов. Да, наверное, всё дело в этом. Внутри тем не менее ворочилось скользкое и очень липкое ощущение, как будто он себя старательно убеждает и уговаривает. Дедушка порой говорил, что люди могут быть сколь угодно слепы. Они до конца будут отрицать очевидные вещи, которые им не нравятся и которых они не понимают, даже если сунуть им их под самый нос. Дедушка Мысли Финча переключились с пугающей фигуры за окном, которая на самом деле, возможно, там никогда и не было, на вещи более реальные. Их с Арабел и план удался. Всё прошло не без неожиданностей, но можно сказать, успешно. У них было имя. Неимоверно хотелось сразу же отправиться по этому следу, но Финч понимал, что придётся дождаться утра. Арабелла пошла к себе, и он остался в квартире один. Сна не было ни в одном глазу. Ещё бы. Он ведь только проснулся. Да и кто знает, вдруг если он сейчас заснёт, ему снова привидится какая-нибудь жуть. Чем же заняться? Мальчик выпутался из одеяла и направился в гостиную. Сняв с полки тяжёлый альбом с фотокарточками, он сел в дедушкино кресло и закутался в плед. Финч так часто делал, когда на душе было неспокойно. Открыв альбом, Он привычно начал рассматривать фотокарточки, на которых был запечатлён молодой дедушка. На них можно было различить лишь высвеченное вспышкой дедушкино лицо до да кистей рук. Всё остальное сливалось с тёмным фоном. Едва-едва угадывались очертания швейных механизмов, стоявших за спиной дедушки. Это было старое дедушкино ателье. Финч перевернул несколько страниц и нашёл фотокарточки, с которых на него смотрели мама и папа. Стоило ему лишь взглянуть на них, как внутри тут же образовалась пустота. Дедушка почти не рассказывал ему о родителях. Для него всё, что их касалось, было очень болезненной темой, а Финч не хотел, чтобы дедушка нервничал, ведь у него от этого могло остановиться сердце. Поэтому старался и не расспрашивать. И всё же кое-что Финч знал. Как говорил дедушка, самое главное. Его родители были хорошими людьми, очень любили друг друга. и могли спорить часами. Маму звали Вероникой, а отца — Филиппом. Филипп был сыном дедушки, а Вероника была сиротой. «Это искрящаяся Вероника», — говорил о ней дедушка со светлой грустью в голосе. По словам Корнелиуса Фергена, у Вероники была очень каверзная улыбка, которая сводила всех кругом с ума, и все постоянно гадали, что Вероника задумала. Неунывающее, веселое и совершенно непунктуальное — Такой была мама Финча. Дедушка шутил, что Филипп готов был придушить ее шарфом за хронические опоздания на свидание. Разумеется, любя. «Мой занудный Филипп», — говорил о своем сыне дедушка с неизменной тоской в голосе. Филипп был полной противоположностью Веронике. Молчаливый, тихий и чудаковатый. Многие называли его, как и Финча, «отсталым». А ещё он был вечно хмурым, и мало кому удавалось вытащить из него улыбку. Помимо прочего, он обладал некой чертой, за которую Вероника готова была столкнуть его со скалы, разумеется, любя. Дело в том, что он патологически не понимал её опозданий, и это несмотря на то, что у неё всегда была уважительная причина. Филипп был единственным, кто мог по-настоящему разозлить Веронику, и тогда она принималась бегать повсюду, хлопать дверями, и возмущённо восклицать: "Ну уж нет!" или "И слышать ничего не желаю". Как ни странно, именно в эти моменты она становилась ещё прелестнее, хоть сама и не знала об этом, а Филипп, глядя на неё, наконец улыбался. Дедушка говорил, что Финч очень похож на маму, а от папы у него только рассеянность и привычка ходить повсюду с трагичным видом. Финч очень скучал по родителям, хоть и совсем их не помнил. Он разглядывал эти фотокарточки и представлял жизнь Филиппа и Вероники. Как они пили кофе, читали газеты, говорили, смеялись и плакали. Он часто представлял свою жизнь, если бы они не исчезли. Финч нашёл самую последнюю фотокарточку родителей. Мама, молодая красивая женщина с копной вьющихся чёрных волос, пыталась сдуть снежинку, севшую на кончик её острого носа. За руку её держал с виду угрюмый, но при этом откровенно пытающийся сдержать улыбку папа. Финч вдруг заметил на фотокарточке кое-что такое, на что прежде не обращал внимания. Земля вокруг родителей была гладкой и сверкающей. Это же каток. Позади чернели фигурки на коньках. На фотокарточке этого не было видно, но должно быть и его родители тоже стояли на коньках. Они выглядели счастливыми и преисполненными надежд. Впереди у них была вся жизнь. В момент, когда фотокарточку сделали, они ещё не знали, что снежная буря, которая начнётся через 2 дня, заберёт их навсегда. Что-то вдруг закололо в груди, словно финч туда-сюда возил сердце по столешнице и ненароком вогнал в него занозу. Руки сами потянулись к карману, и он достал чёрное перо. Оно было чуть тёплым. Астыло, подумал он. Оно же было почти обжигающим. Что же случилось? Что-то капнуло на фотокарточку родителей. Финч с удивлением понял, что это его собственная слеза. И тут в дверь позвонили. Дедушка с Надеждой, подумал Финч, но потом вспомнил, что у дедушки есть свой ключ. Тогда кто же это может быть? Заклопнув альбом, он спрятал перо обратно в карман, сполз с кресла и, сбросив плед, подошёл к двери. Кто там, спросил он. Открывай скорее. раздался знакомый неугомонный голос. «Это я». «Ты же ушла пять минут назад!» воскликнул Финч, открывая дверь. «Вообще-то еще и пяти не прошло!» занудно уточнила Арабелла и заскочила в квартиру. На ней были пальто, шарфик и шапка. «Одевайся скорее!» «Зачем?» «Мадам Клара!» взволнованно пояснила Арабелла. «Она снова вышла. Нам нужно за ней пойти». «Но ты же говорила, что мне нужен покой и... «Обойдешься!» Категорично оборвала его девочка. Ты и так выглядишь здоровым. Или ты хочешь, чтобы я пошла без тебя? Вот ещё. Финч торопливо оделся, и они с Арабел, выбежав из квартиры, бросились вниз по лестнице. Оказавшись на первом этаже, дети пронеслись мимо окошка консьержки и под возмущённый окрик миссис Поп: "Не бегать!" выскочили из подъезда. Мадам Кларр с коляской отошла уже достаточно далеко от дома. Её высокая стройная фигура чернела на фоне белого заснеженного пустыря. Направлялась няня куда-то в сторону путей. Финч и Арабелла двинулись за ней. А как ты узнала, что она вышла, спросил мальчик. Я уже спустилась на свой этаж, когда услышала, что едет лифт, ответила Арабелла. Притаилась у решётки и прислушалась. В кабинке был мистер Поп. Он похвалил новую шляпку мадам Клары. а она сказала, что шляпка вовсе не новая. Тем временем няня с коляской перебралась через пути и направилась дальше, прямо через кажущийся бескрайним пустырь, в сторону далеких светящихся огоньков. «Куда она идет, как думаешь?» – спросил Финч. «Не знаю», – покачала головой Арабелла. «В Гротвей? Но почему она не пошла через мост? Может, она снова хочет встретиться с Ри?» «Нет, думаю, здесь что-то другое». Ну это точно непростая прогулка с ребёнком. Финчки вздохнул. У всех какие-то тайны, сказал он. Мистер Дрей, миссис Чатни, мистер Франки, мадам Клара, эти с вороными воротниками. Как они связаны? Я вообще уже ничего не понимаю. Всё слишком запутанно. Да, всё запутанно, согласилась Арабелла. Но на самом деле всё очень просто. Финч не поверил своим ушам. Как это всё очень просто? Ты что-то понимаешь? Арабелла хмыкнула, но, увидев негодующий взгляд Финча, пояснила: Тебе всё кажется очень сложным, потому что ты отсталый? Нет, просто плохо разбираешься в ниточках. Вот твои ниточки перепутались. Что ещё за ниточки? хмуро спросил Финч. У всех этих людей есть кое-что общее. К каждому из них привязана ниточка, которая куда-то ведёт. Понятно, что ты не можешь связать эти ниточки, потому что тянешь их снизу вверх, а нужно тянуть сверху вниз, и тогда всё сразу становится понятным. Финч замотал головой. Он сейчас почувствовал себя так, будто не нароком заглянул в учебник по странным числам на два класса старше. Видимо, именно так сходит с ума. Можно попонятнее говорить. Арабелла вздохнула. Ладно. Представь большой узелок, из которого тянутся вниз две ниточки. Большой узелок это таинственный мистер Гелинкопф. На него работают два человека в чёрном: один Гораций Гор с тройстью псом, и второй мрачный старик с тройстью вороном и скобары-пересмешник. На Горация Гора, в свою очередь, работает миссис Чатни, исполняя для него какие-то поручения. Но другого дядя Сергиус. При этом твой дедушка, мои родители и мистер Франки Знают, кто такой Геленкопф. Все ниточки так или иначе тянутся к этому Геленкопфу. Сначала я думала, что в нашем доме зреет заговор, но сейчас мне кажется, что мы нечайно влезли в дела какого-то тайного общества. От этих двух слов тайное общество внутренний мальчишка Финча затрепетал с ног до головы от восторга, а вот внешний особо радоваться не спешил. "Это всё очень умно", сказал Финч с удивлением, поймав себя на том, Что и правда, всё понял. Но с чего ты взяла, что человек в чёрном из пересмешника тоже работает на Геленкопфа? Ну же, Финч, у этих двоих одинаковые воротники. Ты думаешь, это совпадение? Конечно, они оба на него работают. Может, чёрное пальто с такими воротниками это форма или что-то вроде того? Форма, как у почтальонов или как у солдат? Финч пробрала от этого предположения. И всё же кое-что для него по-прежнему оставалось непонятным. "А мадам Клара?" спросил он. "Человеку в чёрном из пересмешника что-то от неё нужно. Напомнила Арабелла. Ты думаешь, она приведёт нас к этой разгадке?" "Ну, не зря же она вдруг нарушила свой обычный распорядок дня и целых 3 раза сегодня вышла на прогулку с коляской. Уверена, всё это не спроста. Что-то происходит. Надеюсь, мы получим какие-то ответы." Финч пристально поглядел на Арабеллу. А мистер Дрей не будет злиться из-за того, что ты бродишь где-то вечером. Дядя Сергиус сегодня весь как на иголках. Кажется, встреча в Пересмешнике его как следует встряхнула. Ему сейчас не до меня. Эй, смотри. За разговором дети и не заметили, как преодолели пустырь. Впереди был гротвой. Казавшаяся бескрайней снежная прогалина между районами оканчивалась рядом пятиэтажных домов с покатыми темно-красными крышами и флюгерами в виде жестяных рыб. Окна уютно светились, вдоль домов прогуливались дамы и джентльмены под зонтиками, неподалеку на заснеженном холме катались дети на самоходных санках. Оттуда доносились веселые возгласы и смех. Время. Мадам Клара здесь не остановилась и вместе с коляской нырнула под арку между двумя домами. Дети ускорили шаг и вскоре оказались на неширокой улочке. Фигура мадам Клары впереди небыстро продвигалась в людском потоке. Даже сейчас Гротвей был шумным и оживлённым. По мостовой ползли пыхтя и шелестя по лозями по снегу дымные тройфы. То и дело звенели колокольчики над дверями лавок. Из рупоров новостной будочки шло вещание, а из медленно катившегося по улице передвижного граммофонного аппарата звучала музыка, смешивающаяся с голосами прохожих. За большим окном цирюльни "Шевелюрное чудо" на высоких стульях сидели несколько джентльменов, головы которых обхаживали автоматонные парикмахеры с пятью руками каждый. Лица мылились, щёлкали ножницы, гудели сушильники. На витрине ателье Франкура танцевали безликие деревянные манекены, облачённые в вечерние наряды. Мадам Клара никуда не заходила и нигде не останавливалась, и идущим за ней детям уже начало казаться, что она и правда просто прогуливается. Финч это невероятно злило. Арабелли удалось убедить его, что впереди их ждёт какая-то тайна, но пока что самой большой тайной было, когда же это блуждание по гротвой наконец закончится. Что ж, не прошло и 5 минут, как Финч получил то, чего хотел. Мадам Клара подкатила коляску к зданию с колоннами, на тротуаре у которого под вывеской Театр Вирдербранд стояли джентльмены с сигарами и дамы с паперетками на мунштуках. В театр няня к облегчению Финча не пошла, а вместо этого направилась в прилегающий к нему переулок. Дети, подойдя ближе, осторожно заглянули туда. Свет уличных фонарей достигал лишь середины переулка, но и так было видно, что проход завален всяким хламом: старыми сундуками, очень странными деревьями на колёсиках и большими рваными рулонами холста, на которых зачем-то нарисовали окна и двери. Финч вздрогнул, увидев лежащие тут и там в снегу, среди хлама, тела. Тел этих здесь насчитывалось не меньше десятка, и все они были облачены в мундиры с белой шнуровкой и золочёными эполетами. На головах мертвецов сидели шляпы двууголки с обтрёпанными перьями. Приглядевшись, мальчик понял, что все мёртвые солдаты являются обладателями сточенных лиц и деревянных шарниров на руках и ногах. Куклы, просто куклы. И тут всё встало на свои места. Переулок использовали как свалку театрального реквизита. Женщина в чёрном пальто и шляпке с вуалью катила коляску, неторопливо продвигаясь между припорошёнными снегом деревянными солдатами, пока в какой-то момент не развернула её и не приблизилась к стене дома с левой стороны переулка. Финч ожидал, что мадам Клара вот-вот зайдёт в какой-нибудь подъезд, но то, что произошло дальше, что ж, они точно не зря решили проследить за этой невероятно таинственной женщиной. Мадам Клэр наклонила коляску на себя, упёрла колёса в стену и с силой надавив на ручку, покатила её вверх. После чего сама упёрла ногу в кладку, затем вторую и просто двинулась в сторону крыши вдоль трубы водостока. Глядя на то, как няня уверенно шагает по кирпичному простенку между окнами, Арабелла попыталась возмутиться, но при этом словно забыла родной язык. Это что? Как она это? Я не начал Бэлофинч и вдруг замолчал. Вспышкой в голове неожиданно возникла незнакомая супружеская пара на диване. Старик читает газету, старушка ест варенье большой ложкой из банки. Рядом автоматон вяжет на спицах. Финч, будто бы видел их совсем недавно, глядел на них через окно, только они были где-то внизу, как в люке под ногами и перевёрнуты. А ещё не отставай, Финч из 12-й квартиры. прозвучал в мыслях чей-то голос. Это же, это же ненормально, да? прошептала Арабелла, задрав голову. Я не знаю, неуверенно ответил Финч. А ненормально? Конечно, девочка поглядела на него как на сумасшедшего. Но мы можем попробовать, предложил мальчик. Арабелла кивнула, и дети, забежав в переулок, по очереди попробовали последовать за няней, но все их попытки в забраться на гладкую стену не увенчались успехом. Мадам Клара меж тем остановилась на уровне четвертого этажа, наклонилась к светящемуся окну слева от себя и постучала. Прошло несколько мгновений, и окно распахнулось. В переулок из него вырвалась негромкая мелодия, трагичный вальс, сыгранный рвущими душу скрипками. Мадам Клара закатила коляску в окно и исчезла в квартире следом за ней. Окно затворилось. Вальс затих. Финч закусил губу и начал озираться по сторонам, пытаясь придумать, как бы подобраться к этому окну. И тут его взгляд наткнулся на лестницу, ползущую зигзагами по стене справа. Она вела на крышу, должно быть, там находилась посадочная площадка для аэротранспорта. "Туда!" воскликнул мальчик, и дети ринулись к лестнице. Стуча башмаками по металлическим ступеням, они помчались вверх. Вскоре запыхавшиеся и раскрасневшиеся, они оказались напротив окна, в котором скрылась мадам Клара. Им предстала достаточно богато обставленная комната: стены, обитые пурпурной тканью с золочёным цветочным узором, диван, обтянутый кожей, большие картины, изображающие кого-то в полный рост. Напротив окна разместилось устройство вроде граммофона, занимавшее собой добрую половину комнаты. Оно стояло на полу, И из него словно ветви дерева росли трубы, раскрывающиеся на концах, как цветочные бутоны. По комнате с судейской важностью, заложив руки за спину, рассказывало нечто лишь отдалённо напоминающее человека. Насатое белокожее существо было одето в бархатный зелёный шлафрок, полы которого стелились за ним по полу, оставив коляску у окна. Мадам Клара тенью следовала за существом в шлафроке и, видимо, пыталась его в чём-то убедить. "О чём они говорят?" спросила Арабелла. "А мне почём знать?" ответил Финч. "Кажется, спорят". Насатый выглядел непреклонным, а ещё он явно был чем-то раздражён. В пользу этого выступали его резкие напряжённые движения и то, что он часто качал головой из стороны в сторону. Спор длился не больше 10 минут. И в итоге мадам Клара, судя по всему, так ничего и не добившись, попрощалась с носатом. Тот открыл для неё окно, и она сперва закатила коляску на подоконник, а затем и сама перешагнула карниз, после чего начала спуск по простенку между светящимися окнами. Люди в комнатах и не думали замечать женщину, каблуки которой цокали по кирпичам в какой-то паре футов от них. Финч бросил взгляд в окно комнаты с причудливым граммофоном. Важный насатый господин закрыл створки и, задвинув шторы, скрылся из виду. Мадам Клара вскоре спустилась на землю и покатила свою коляску обратно к выходу из переулка. Дети переглянулись и бросились следом. Домой няня отправляться пока что явно не собиралась. Покинув переулок, она направилась вниз по улице, вглубь Гротвей. Снег усилился. Рабела бурно возмущалась из-за того, что ничего не понимает, а Финч был погружён в собственные мысли. Его не отпускало ощущение, что когда-то он уже ходил по стене прямо как мадам Клара, ходил вместе с ней. Но ну, как это возможно? И даже не прогулки по стенам, а забыть об этом. Как вообще можно о таком забыть? А эти существа? Сперва был голый толстяк на скамейке возле школы, затем сумасшедший бродяга Жи, теперь вот этот в окне. Кто же они такие? Финчи за всех сил старался вспомнить. Ну давай же, давай, вспоминайся, вспоминайся. Я уже шёл по стене дома вместе с мадам Кларой. Когда это было? Окна светились? Да, точно светились. Был вечер или ночь? Мы поднимались? Да, поднимались. Кажется, мы перешагнули карниз и пошли по черепице. Скользкая черепица. Финчи вдруг почувствовал, что вот-вот вспомнит. В его голове на мгновение застыл отчётливый образ: мужчина в пальто цвета снежной ночи держит свёрток с ребёнком. Мужчина в пальто цвета снежной ночи прыгает с карниза и превращается в снег. Размышление Финча кто-то грубо и резко прервал. "Эй!" дёрнул его за рукав рыжий и курносый кто-то. "Ты меня слушаешь?" "Да", Финч вздрогнул и поглядел на подругу. "Ты понимаешь, что происходит?" спросила Арабелла. Ты о чём? Финч сейчас будто пребывал в двух местах одновременно. В одном он всё ещё находился на крыше с мадам Кларой и глядел вслед исчезнувшему в снегу мужчине, а в другом следовал за мадам Кларой вместе с Арабеллой. Рыжая девчонка между тем всё сильнее захватывала его внимание, будто перетягивала на себя тёплое одеяло, заставляя его пятки мёрзнуть. Чем больше было ее, тем сложнее было вернуться на крышу к мадам Кларе. «Проклятие!» – с досадой подумал Финч. «Я же был так близок, чтобы все вспомнить!» «Она поднялась по стене!» – взбудоражно размахивая руками, воскликнула Арабелла. «И как это возможно?» «Хотя это ведь мадам Клара, она всегда была немножко чудаковатой. Но все равно! Что бы такое?» «А ты чего, молчишь и хмуришься?» «Странно, что ты невозмущен и не удивлен, как я!» А ну признавайся. Ты возмущён и удивлён, как я, или нет? Почти. Не стал вдаваться в подробности Финч. Как думаешь, кто это был в комнате? Финч задумчиво глядел на идущую по улице впереди няню с коляской. "Мадам Клара связана не только с бродягой Эрри", сказал он. "Эти насатые? Но кто они такие?" оробела Зосапела. Её всегда раздражало, когда она чего-то не знала или не понимала. "Кто они такие?" Жители города, такие же как я и ты, ответили Губы Финча, не спросив самого Финча. Это были не его слова, вот только кто их говорил? Что? удивилась Арабелла. Откуда ты знаешь? мадам Клара пробормотал мальчик и потёр виски. Кажется, это она мне сказала. Когда сказала? Не знаю. Я я забыл. Как такое может быть? Финча посетила неприятная догадка. Если мадам Клара ходит по стенам, что ей стоит? Она стёрла мне память. Что ты несёшь? Нет, серьёзно. Я уже однажды ходил по стене вместе с ней. Я смотрел в окна под ногами. Я помню стариков в какой-то комнате, помню, как переступал карниз и мы шли по крыше. И когда это было? Недавно. Я не знаю. Я помню только обрывки. Вспоминаю обрывки. Ты меня пугаешь. сказала Рабелла, пристально глядя на Финча. Мне самому страшно, признался он. Мадам Клара тем временем свернула в очередной неприметный переулок. В него выходили двери чёрных ходов домов и наклонные люки погребов лавок. Здесь горел всего лишь один фонарь в тупике. Дети уже приготовились к тому, что няня вот-вот снова начнёт взбираться по стене, но она сделала кое-что совершенно иное, хоть и не менее удивительное. Мадам Клара остановилась под фонарём у стены, сплошь покрытой трубами, и какое-то время просто стояла, словно раздумывая, что делать дальше. А затем закаркала, как самая настоящая ворона. В её пронзительных птичьих криках Финч разобрал слова: "Фогельтром, впусти меня". Как только эхо стихло, переплетение труб на стене зашевелилось и начало перестраиваться. В итоге, сложившись в громадный глаз, трубы замерли. Глас несколько мгновений изучал пришельцу, моргая с натужным скрежетом, после чего трубы расползлись в стороны, обнажив кладку и это это, заворожённо проговорила Арабелла. "Да, это дверь", кивнул мальчик. Он был взволнован не меньше подруги. Мадам Клара, как ни в чём не бывало, открыла дверь и, закатив коляску в образовавшийся тёмный проём, сама шагнула следом. Дверь закрылась. трубы снова пришли в движение и встали на своё изначальное место, зарастив прореху. Дети на цыпочках подошли к стене. Даже вблизи ни за что было не догадаться, что там есть проход. Финч поднял руку и осторожно прикоснулся пальцем к одной из труб. Та никак не отреагировала, прикидывалась обычной ржавой трубой с зеленоватыми потёками, щербатыми заклёпками и вросшими вентилями. Что будем делать? Шёпотом спросила Арабелла: "Давай попробуем сказать то, что говорила мадам Клара. Думаю, это какой-то пароль". Арабелла покачала головой. "Что ещё она такого говорила? Она же просто каркала". Финч нахмурился. "Ты что, не слышала? Она сказала: "Фогельтром, впусти меня"". Арабелла не успела никак отреагировать, как тут трубы перед ними зашевелились и начали изгибаться, стыкуясь по-новому. пока они приобрели очертания уже знакомого детям глаза. Тяжёлые ржавые створки век сдвинулись, но не полностью. Осталась узкая щелочка, словно тот, кому глаз принадлежал, прищурился. По спине Финча побежали мурашки, а в голову очень не к стати пробралась мысль: если есть глаз, то где-то должны быть и зубы. Впрочем, сжирать незваных гостей сегодня, кажется, никто не собирался. Глаз заскрежетал и захлопнулся. А затем в нофер разделился на трубы и патрубки, которые разошлись в стороны, обнажив дверь. Грамоздкая истёмного дерева с ручкой в виде вороньей лапы, эта дверь выглядела такой древней, словно была здесь ещё в те времена, когда и города никакого не существовало. А ещё в её центре красовалась витиеватая фигурная буква F. Что-то мне подсказывает, что это и есть тот самый Фогельтрум, сказал Финч. Идём внутрь. Ну что за глупые вопросы, проворчала Арабелла и многозначительно глянула на ручку. Мол, она сама себя не повернёт. Будь готовы бежать, если нас вдруг увидят, сказал мальчик и, взявшись за воронью лапу, повернул её. Дверь открылась, и дети осторожно перешагнули порог. Арабелла неожиданно схватила Финча за руку. Мальчик и сам был испуган. Место, в котором они оказались, напоминало очень мрачный вестибюль. Пол представлял собой большие часы. Стрелки и незнакомые цифры чернели в углублениях между паркетинами. Стены до самого потолка были обиты резными деревянными панелями. Вдоль них стояли латунные механизмы, назначение которых Финч не знал. Арабелла поддёргла его за руку и подняла вверх палец, на что-то указывая. Финч задрал голову, и от увиденного у него даже глаза на лоб полезли. Под сводами рядами висели пальто. Десятки, может быть, сотни различных пальто. Они просто застыли в воздухе под потолком. «Что это за место?» – дрожащим голосом спросила Арабелла. «Ты здесь тоже был? Что-то вспоминается?» «Нет, здесь я точно не был». До Финчи донесся отдаляющийся стук каблуков по паркету. Раздавался он из длинного узкого коридора, который начинался в дальнем конце вестибюля. Газовые лампы висели там на значительном расстоянии друг от друга, поэтому создавалось впечатление, что в коридоре существуют только крошечные, залитые рыжим светом островки, всё остальное тонуло в непроглядной тьме. Высокая фигура с коляской вынырнула из тьмы, назалитая светом одной из ламп, в пространство, прошла несколько шагов и снова исчезла. "Идём", негромко сказал Финч. Держась за руки, дети двинулись по коридору. На стенах висели картины в громоздких рамах. С больших прямоугольных портретов на незваных гостей глядели мужчины и женщины, и все они были насатыми существами, все выглядели важными и суровыми, не такими, как Ри, а скорее как тот джентльмен в зелёном шлафроке в окне. На вырисованных витиеватых лентах в основании каждого портрета стояли имя и должность. Господин Брэк, девятнадцатый директор Фогельтром. Госпожа Трыняк. профессор исчезновения, господин Дорбиль, профессор магнетизма и тому подобные профессора, шепотом проговорил Финч. Что же это за место? Ответ обнаружился за одной из дверей, выходивших в коридор. В ней было пробито небольшое круглое окошко, и Финч с Арабеллой украдкой заглянули в него. Им предстал школьный класс. К потолку поднимались ряды парт, за которыми сидело около двух дюжин детей-существ. Они все, не мигая, глядели на белоснежную грифельную доску, покрытую неразборчивой черной вязью. Перед доской расхаживала дама в строгом сером платье с узким воротником и длинными рукавами. В руках она сжимала тонкую, как веретено, указку и что-то монотонно поясняла ученикам. Финч поморщился и глянул на Арабеллу. Судя по восторженному лицу девочки, она была не прочь присоединиться к другим детям на занятии. Это школа, с отвращением произнёс Финч и ткнул пальцем в бронзовую табличку над дверью. На ней было выведено: "Класс теории Грая". Хоть Финч и не понял, что такое этот Грай и зачем ему нужна теория, суть он уловил. "У этих существ есть своя школа", прошептала Арабелла, весь её страх как рукой сняло. Она очень уважительно относилась ко всему, что было связано с приобретением знаний. насатые существа явно перестали быть для неё чем-то отвратительным, пугающим и непонятным. Если они учились в школе, это всё меняло. Я невероятно счастлив, раздражённо бросил Финч. Но мы сюда пришли не учиться. У нас дело. Да, я помню, ответила Арабелла и лукаво улыбнулась. Спорим, на что угодно, что я лучше тебя сдала бы все контрольные работы по теории грая. Может, просто пойдём поищем мадам Клару? предложил Финч. И не дожидаясь ответа от этой зазнайки, отпустил её руку и направился дальше по коридору. Арабелла бросила преисполненный сожаления взгляд в дверное окошко и поспешила за ним. В мыслях она как раз на отлично сдавала все работы и становилась лучшей ученицей Фогельтрум. За каждой из дверей, мимо которых они проходили, она была уверена, её ждали ни с чем не сравнимые, новые и совершенно невероятные знания. Из сладких грез ее вывело то, что Финч неожиданно замер. А Рабелла не сразу поняла, что именно его остановило. Коридор оканчивался тупиком и упирался в высокую дверь красного дерева. Возле нее стояла жесткая на вид скамья, на которой, понуро опустив плечи, сидела девочка в угольном клетчатом платье. Девочка тоже была из этих, носатых. Ноги ее не доставали до пола, и она лениво болтала ими по воздуху. Рядом на скамье лежал чёрный портфельчик. Финч вдруг вспомнил лёгкое покачивание вагончика, а ещё вид ночного города, открывающийся через иллюминатор. В ушах возник голос извещателей: "Станция чужое безмолвие". Также он вспомнил насатых существ в деловых костюмах с газетами и девочку, сидевшую напротив. "Я её знаю", прошептал Финч. "Откуда?", удивилась Рабелла. "А, ну да, Ты не помнишь? Из подвесного трамвая. Я видел её в подвесном трамвае. Что? В городе же нет подвесных трамваев. Арабелла замолчала, вспомнив, что до сегодняшнего дня она и не думала, что кто-то может ходить по стенам, а по соседству с людьми живут странные, насатые существа. Так что уж тут удивительного, если и трамваи и подвесные курсируют в небе над головами ничего не подозревающих горожан. Финч многозначительно округлил глаза. И они с Арабеллой направились к девочке-существу. Привет, добродушно сказал Финч, подойдя. Девочка подняла взгляд и удивлённо открыла рот, увидев того, кто к ней обратился. Это ты? Привет, радостно воскликнула она, узнав Финча, но её радость мгновенно сменилась недоумением. Что ты тут делаешь? Девочка-существо перевела взгляд на Арабеллу. А это кто? Это Арабелла, представил Финч подругу. А я Финч. Мы Мы просто пришли. Арабелла возвела очи к небу. Объяснений лучше не придумаешь, но маленькую собеседницу оно между тем вполне устроило. А меня зовут Каролина Кнауе, но все зовут меня Кора. Приятно бы познакомиться, Кора, сказали одновременно Финч и Арабелла. Ты красивая, сказала Кора, глядя на Арабеллу. Мне нравятся твои волосы. Спасибо, смущённо улыбнулась Арабелла. и поправила шапку, из-под которой выбилась рыжая прядь. А где вы живёте? спросила новая знакомая. В Горри. А ты? Я в Гротвей. В моём классе есть мальчики и девочки из Горри. Они грустнее всех. Значит, у этих существ всё так же, как и у нас, подумал Финч. А что ты тут делаешь? спросил он. Ты выглядишь очень печальной, как будто сама из Горри. Кора насупилась. Меня наказали. Вернее, Я жду, когда госпожа директриса освободится и назначит мне наказание. Наказание? спросил Финч, большой знаток наказаний. Но за что? Но уроки полётов я очень испугалась и не захотела пробовать. Рабелла решила прикинуться осведомлённой, чтобы не выдать себя и Финча. Но, говорят, это совсем не опасно? важно сказала она. Почему ты испугалась? Иногда кто-то разбивается, сообщила Кора и задрожала. Насмерть. Как это Испуганно спросил Финч: "Что это за уроки полётов такие? Нас выводят на утёс возле Крайек и заставляют прыгать с него в пропасть. Те, кто с ходу учится, выживают, остальные нет". И я испугалась. Мадам Грак попыталась меня столкнуть, но я вцепилась в дерево, которое растёт на утёсе. Когда урок закончился, она отвела меня сюда и сказала, что сообщит госпоже директрисе. Финчу кратко покосился на Рабелу. Та была бледной. причём настолько, что выглядело почти как кора. Кажется, эта школа мгновенно перестала ей нравиться. Я тебе очень сочувствую, Кора, сказал Финч. Меня тоже часто наказывают. Послушай, Кора, Ара была огляделась по сторонам. Ты не видела здесь высокую женщину в чёрном? У неё ещё коляска. Мадам Шпигель Рабираух. Она зашла в кабинет госпожи директрисы только что. Девочка указала на темно-красную дверь с табличкой «Вирджиния Ворта, госпожа-директриса Фогельтрон». Финч закусил губу. «Вот бы послушать, о чем они там говорят». Кора издала заинтригованно восторженная «Ах!» и спросила. «Вы что, следите за мадам Шпигеля-Робераух?» «Да», — признался Финч. «Мы разгадываем одну тайну». Он перешел на доверительный шепот. «Взрослую тайну». «Ух ты!» Чёрные глаза Коры увеличились от восхищения. Мы шли за мадам Клары из самого Горри, добавил мальчик. Уверен, они с госпожой директрисой обсуждают сейчас что-то очень важное и секретное. Финч подкрался к двери и приставил к ней ухо. Из кабинета директрисы не раздавалось ни звука. Повернувшись к девочкам, он отрицательно покачал головой. А я знаю, радостно воскликнула Кора. Что знаешь? не понял Финч. Как нам услышать то, о чём говорят в кабинете мадам Ворты? И как? Пойдём со мной. Она соскочила на пол, схватила портфельчик и бросилась по коридору обратно к главному входу. Финч и Ара были переглянулись и поспешили за ней. Не дойдя до вестибюля нескольких шагов, Кора открыла одну из дверей слева. За ней располагалась узкая деревянная лестница. Дети поднялись по ступеням, в которых были вырезаны диковинные письмена. И вышли в очередной тесный тёмный коридор. Наконец скоро остановилась у низенькой двери без таблички. Открыв её, девочка вошла первой и пригласила Финча с Арабел внутрь. Когда её новые знакомые последовали приглашению, Кора закрыла дверь, и они втроём оказались почти в полной темноте. Финч на мгновение даже испугался, что маленькое носатое существо заманило их в ловушку и сейчас съест. Чем это пахнет? Раздался совсем рядом голос Арабеллы. Финч принюхался. В каморке стоял сильный запах воска и жира. "Это чулан со свечами", сообщила Кора. "Здесь есть решётка возле пола. Через неё неплохо слышно, как мадам Ворта кого-то отчитывает. В этом чулане постоянно собираются старшие ученики и потешаются над младшими, теми, кого наказывает госпожа директриса". И тут, будто в подтверждение её слов, В чулане вдруг раздался голос мадам Клары. Он был таким отчётливым, словно она стояла совсем рядом с детьми. "Джинни, как ты не понимаешь?" воскликнула няня. "У меня не было выбора". Кора шёпотом подсказала своим новым знакомам. "Джинни, это Вирджиния Ворта, госпожа директриса". Мадам Ворта тем временем ответила. "Какую же глупость ты совершила?" В её каркающем голосе смешались осуждение и негодование. подумать только кто кто ну ты клара как ты могла он велил керри найти и убить их гневно процедила мадам клара не так я его воспитывала но ведь именно ему решать верно нет никому такое не дано решать ты прекрасно знаешь что это не так у коризнина заметила мадам ворта ты знаешь законы ты знаешь чем грозит их побег и что они хотели сделать но ведь именно об этом говорилось в пророчестве пророчество чепухани сусветная презрительно проговорила мадам Клара. И что ты сделала? возмущённо продолжала мадам Ворта, пропустив мимо ушей её комментарий. Сама отдала их ему. Я думала так их уберечь, негромко ответила мадам Клара, оправдываясь. Финч даже не представлял, что няня не способна на такое. До сего момента он считал, что это она могла кого угодно заставить оправдываться. Клара, ты за них не в ответе. Они не твои дети. Хватит мне об этом напоминать. Мадам Клара утратила над собой контроль и сорвалась на крик. Буквально все считают своим долгом мне об этом напомнить. Может быть, всё от того, что ты вечно об этом забываешь? жестоко сказала мадам Ворта. А что, по-твоему, я должна испытывать? с вызовом спросила мадам Клара. Мне должно быть наплевать, как тебе? Мадам Ворта не торопилась отвечать. Через решётку проникали лишь звуки раздражённого дыхания мадам Клары. "Милая", заговорила директриса Фогельтрум. Сейчас её голос звучал успокаивающе. "Я знаю, как ты за них всех переживаешь, особенно за мальчишку". "А о каком-то мальчишке речь, интересно", подумал Финч. А госпожа директриса продолжала: "Но он сделал выбор. Он поверил пророчеству одноглазого и послал за ними Керри. Если тебя интересует моё мнение, это лучший выбор из худших. А ты? А я никогда не верила в пророчества этого лжеца Корвиуса. Все его пророчества самоисполняющиеся, как вы этого не замечаете. Он подталкивает несчастных, которые верят ему, и они сами совершают всё то, что он там напридумывал. Я знаю твоё мнение, дорогая, сказала мадам Ворта. Но даже ты не станешь спорить с тем, что на этот раз всё исполнилось. Корвиус Одноглазый прочитал в нитях, что Каран и Коул попадут в лапы Геленкопфа, и они в них попали. Кора в ужасе от этих слов зажала рот руками. "Кора", прошептал Финч. "Кто это? Кто такой Геленкопф?" "Это враг", едва слышно ответила девочка. "Он очень плохой". Мадам Ворт этим временем не прекращала укорять Мальчишка велел найти их, пока они не выдали Геленкопу местонахождение Чёрного сердца, и послал Керри: "А ты, чтобы спасти их от Керри, отдала их под защиту Геленкопа". Какова ирония! Кто бы мог подумать, что ты, именно ты, Клара, совершишь пророчество, в которое не веришь. "Джинни, умоляюще проговорила мадам Клара. Судя по её голосу, директриса Фогельтром была её последней надеждой. Поговори с ним. Он тебя послушает". Убеди его простить их. Если он их простит, я их верну. Как же? Ты совершила непоправимую ошибку, милая. Непоправимого не существует, когда дело касается меня. Ты же знаешь. Я, я что-нибудь придумаю. Поговори с ним. А почему ты думаешь, что он станет меня слушать? С сомнением спросила госпожа директрисы. Потому что он думает, что ты знаешь, где его, Камилла. Но я не знаю. И тем не менее, Дверь чулана вдруг распахнулась. Дети вскрикнули и испуганно обернулись. Так, так, так, сказал высокий мужчина, стоявший у порога. Прячемся и подслушиваем. Насатое существо с нафабриненными смоляными волосами было одето в чёрный костюм-тройку. Высокий воротник его рубашки охватывал кроваво-красный бархатный галстук. "Нет, сэр, начал Финч. Мы просто Что? Просто, перебил его мужчина. Просто нарушаете правила. Он осуждающе поглядел на Кору. А вы, мисс Кнауэ, и без того почти наказаны. Вам оказывается мало из такой хорошей семьи и столь сумасбродной девицы? Профессор Кнеппин, я начала было, Кора, но Нассат её перебил её. "Свои оправдания, мисс Кнауэ, оставьте для мадам Ворты, и вы двое". Он пристально взглянул на Финча и Арабеллу. "Советую вам снять личины. Кто там под ними прячется? Хм, кажется, я догадываюсь". «Мистер Райвери и мисс Старк, самые непослушные ученики Фогельтром!» «И почему я не удивлен?» «Вы все идете со мной, вам ясно?» «В кабинет госпожи директрисы! Вперед, марш!» Он развернулся и пошел в сторону лестницы. Дети понуро поплелись следом. «Как же это глупо», — подумал Финч. «Отправиться за провинность в кабинет директора даже не в своей школе. Только я мог встрять в подобную несуразную неприятность». Хатемиев, что Ара была оглядывается по сторонам, выискивая пути побега, он перехватил её взгляд и покачал головой. Что-то ему подсказывало, что с этим профессором Кнеппином лучше не шутить. К тому же, их побег для Коры сделал бы всё только хуже. Кто знает, не наказали бы её из-за них ещё сильнее. Кора шла, низко опустив голову. Кажется, она беззвучно плакала. Всё будет хорошо, шёпотом попытался утешить её Финч. сам не верил своим словам, но наивная девочка немного приободрилась. Почему-то она ему верила. Вскоре они уже были у двери кабинета госпожи директрисы. Профессор Кнеппин отрывисто постучал. Дверь в тот же мик распахнулась, и на пороге появилась женщина в багровом платье, будто в крылья завёрнутая в риол строгости и непреклонности. У неё были неимоверно спутанные красные волосы, в которых торчали алые перья. На клювообразном носу сидели круглые очки. Сквозь них чёрные глаза буравили профессора и пойманных им детей. Что здесь такое? спросила госпожа директриса. Профессор Кнеппин, объяснитесь. Мадам Ворта, начал профессор. Я шёл в свой кабинет, когда услышал перешёптывание в свечном чулане. И вот, полюбуйтесь, кого я там обнаружил. Что они там делали? Спросила госпожа директриса, повернув голову сперва к Финчу, затем к Рабелле и напоследок к Малышке Коре. Полагаю, подслушивали вашу беседу. Что? Мадам Ворта гневно вскинула брови. Финч понял, почему Кора так боялась наказания от госпожи директрисы. Да все его дополнительные часы в школе Фьюрити кажутся ни в какое сравнение не шли с тем, что могла устроить эта жуткая женщина. «Кто вы такие?» – спросила она ледяным тоном. «И как оказались в моей школе?» Профессор Кнеппин склонился к детям и поморщился. «Это не личины. Подумать только, и как я мог принять вас за...» «Отвечайте мне, дети!» – прокаркала Вирджиния Ворта. «Не то хуже будет!» Из-за ее спины выступила высокая женская фигура в черном пальто и шляпе с вуалью. «Они со мной, Джинни», – сказала мадам Клара. Я велел им дожидаться меня на улице у входа, но это же дети, они такие непоседливые. Я с ними поговорю, Джинни, объясню, как плохо пробираться в чуланы и подслушивать. Финч поднял умоляющий взгляд на няню и госпожу директрису. "Мадам Ворта, не наказывайте Кору", воскликнул он. "Что?" Мадам Ворта поглядела на него как на червяка, которого собиралась вот-вот отправить себе в рот. Она ничего такого не сделала, заявил Финч. Если хотите, можете наказать меня вместо неё. Повисла тишина. Мальчик и сам не заметил, как эти слова сползли с его губ. Но как только они отзвучали, он понял, что сказал то, что было у него на уме. Он не хотел, чтобы эту кроху наказывали. Кора и Арабелла глядели на него поражённо. Мадам Клара выразительно и с лёгкой улыбкой она больше не походила на ту отчаявшуюся женщину, разговор которой слышали дети, и снова была собой, великолепной и неподражаемой мадам Клары. "Не туж, юная мисс, совершила ужасный проступок и будет за него наказана", безжалостно ответила мадам Ворта. И как будто этого недостаточно, ещё и решилась подслушивать возмутительное поведение. "Я предвосхищаю слёзы вашей матери, юная мисс, и разочарование вашего отца". «Мисс», — обратилась мадам Клара к Коре, «как вас зовут и за что вы ждете наказания?» «Каролина Кнауэ, мадам Шпигель-Робераух», — испуганно представилась Коре, «я боялась учиться летать». Мадам Клара усмехнулась и поглядела на госпожу-директрису. «Дженни, думаю, на первый раз можно простить мисс Кнауэ ее проступок. Уверена, в следующий она соберется с силами и преодолеет свои страхи». «Но ведь есть же порядок, Клара!» было видно, что мадам Клара обладает недюжинным авторитетом в этой школе. "Ой, прошу тебя, Джинни, всё ещё улыбайся", сказала няня. Половина здешних профессоров, если мне не изменяет память, а она мне никогда не изменяет, будучи учениками цеплялись за бедное дерево так, что их пальцы приходилось разжимать клещами. А всё из-за этих старых пыльных страшилок, которые передают из поколения в поколение, о том, что кто-то якобы разбивается Я подумаю, раздражённо сказала госпожа директриса и бросила быстрый взгляд на профессора Кнеппина. Тот стоял стыдливо потупившись. Очевидно, он был одним из упомянутых, боявшихся учиться летать профессоров. Мадам Клара кивнула мадам Ворте на прощание и покатила коляску по коридору. "За мной, дети", бросила она, не оглядываясь. Финч и Арабелла глянули на боявшуюся поверить, что кажется, всё обошлось, кору и двинулись следом за няней. Они шли молча. Мадам Клара катила коляску, а дети брели рядом, будто прикованные к ней цепью. Финч ожидал, что няня начнёт кричать и обвинять их в стоит им покинуть школу насатых существ Фогельтрум, но она не сказала им ни слова. Это молчаливое шествие Действовал на финча удручающе. Ему казалось, что буря всё копится, с каждым шагом всё нагнетается, будто воздух, надувающий резиновый шар, и что вот-вот этот шар лопнет. Когда они прошли весь гротвей и оказались на пустыре, а вдали уже замерцали редкие огоньки горри, финч не выдержал. "Мадам, пожалуйста, не отбирайте наши воспоминания", попросил он. Мадам Клара медленно повернула к нему голову. «С чего бы, скажи на милость, мне этого не делать?» В ее голосе звучали насмешливые нотки, но мальчик был так испуган, что не заметил их. А Рабелла же просто брела с грустным видом, глядя себе под ноги. «Мы никому ничего не расскажем», — клятвенно заверил Финч. «Честно-пречестно». Мадам Клара молчала и просто катила коляску по пустырю, а мальчик решил не сдаваться. «И вообще, это несправедливо». Несправедливо, ты говоришь, проворчала мадам Клара. Да, с вызовом сказал Финч. Вы бы точно не хотели, чтобы вам стёрли воспоминания. Няня покачала головой и отвернулась. Уж поверь, я бы предпочла забыть многое. Финч явственно разобрал в её голосе застарелую тоску. Что вы слышали, спросила мадам Клара. Ну вот, началось, с тревогой подумал Финч. Что вы слышали? Чуть громче и гораздо жёстче повторила мадам Клэр. Неужели вся твоя храбрость, Финч из двенадцатой квартиры, иссякла? Финч осмелился ответить. Мы слышали, как вы просили мадам Ворту помочь вам, помочь убедить какого-то мальчишку, чтобы он передумал. Только мы не поняли, что это за мальчишка. О, он давно вырос, с показным безразличием ответила няня. Но для родителей нянь и учителей Дети навсегда останутся детьми. Поэтому он навсегда останется для меня мальчишкой, тем, о ком я, не смыкая глаз, заботилась когда-то, за кем приглядывала, чтобы он не превратился однажды в своего дядю. Но он превратился. Слова няни очень походили на жалобу, конечно, при условии, если бы мадам Клару в принципе умела жаловаться. Она была непреклонной и непримиримой, а ещё очень сильной. Но Анна будто бы и сама не заметила, как на свободу вырвалось признание, полное сожалений, явно накопившихся в ней долгое время. Кто знает, быть может, мадам Клара считала, что тихий вечер на заснеженном пустыре это не худшее время и место для подобных признаний. И вот мы идём домой, а вы просите меня не отбирать у вас воспоминания, продолжила Анна. И это после всего, что вы видели, после всего, что услышали. «Я не слишком переживаю о том, что вы проболтаетесь, ведь вам, скорее всего, никто не поверит. Я больше опасаюсь последствий, которые, видимо, неминуемы». «Что вы имеете в виду?» — спросил Финч. «Вы очень опасные существа», — сказала мадам Клара. «Дети. Обладая неуемной фантазией и бесконечным запасом энергии, и при этом часто не представляя последствий, вы способны на ужасные, роковые поступки». «Ничего подобного!» was кликнул финч он не представлял себя совершающим какие-то ужасные роковые поступки он что жулик какой-то у него даже нет бархатной чёрной маски с прорезью для глаз хорошо я поясню сказала няня я так понимаю вы продолжаете искать пропавшего мистера фергина и весь этот утренний спектакль с гремлинами тоже ваших рук дело а откуда вы знаете что мы ищем дедушку удивился финч и вообще что он пропал это мне рассказал. Финч негодяй ещё засопел. Это было перед тем, как вы забрали мои воспоминания. Я что, совсем тогда был спятившим, чтобы вам всё рассказывать? И и вы меня не остановили? Ну, как видишь. Так к чего вы намеревались добиться, устроив всю эту возню с Гримоловыми? Не скажу. Вы храбро начал Финч, намереваясь с вызовом бросить: "Вы и так знаете слишком много". Но тут же, как на духу, выдал всю правду. Перед исчезновением, когда дедушке приходил человек в чёрном, мы подумали, что он как-то связан с тем, что дедушка пропал, и хотели узнать его имя, прочитать в книге учёта посетителей дома миссис Поуп. И вы для этого всё это устроили. Мадам Клара взглянула на Финча с удивлением. "Я так погляжу вы не ищете лёгких путей", сказала она. Ведь всё можно было сделать намного проще. "Как это?" спросил Финч. На вашем месте я просто попросила бы миссис Поп показать мне это имя в книге, сказала мадам Клары. Будь я тобой, Финч из 12-й квартиры, я дождалась бы, когда придёт мистер Дьюи, подошла бы к стойке и сказала, что дедушка просил отправить письмо его старому другу, который приходил на днях, и передала бы мистеру Дьюи пустой конверт, на котором заблаговременно очень неразборчиво написала бы какое-нибудь имя. Конечно же, Он сразу попросил бы уточнить имя получателя, и вот тогда я попросила бы у консьержки дозволения переписать имя из книги учёта посетителей. Возможно, в обычное время миссис Поуп и спорила бы, но в присутствии почтальона я уверена, она не стала бы. Да и зачем? Это ведь просто имя, которое по её мнению ты и так должен знать. Нужно было просто поизобретательнее соврать, а не устраивать целый Я даже не представляю, как это назвать. Финч и Арабелла мрачно переглянулись. Действительно, более простой способ им и в голову не пришёл. Они даже не задумались о возможности спросить у консьержки нужное им имя. Так к чему я это веду, продолжила Мадам Клара. Вы симулировали нашествие гремлинов, перевернули всё в нашем доме кверху дном, обманули взрослых, подделали следы и отыскали где-то дохлого гремлина. При этом вы не учли, что любой из вас мог задохнуться, надышавшись газом. Что случилось бы, если бы кто-то из вас умер? От чего вы опустили ваши головы? Эй, Финч из двенадцатой квартиры, почему молчишь? Что бы ты испытывал, если бы твоя подружка из-за тебя задохнулась? Что бы испытывали твой дедушка или её мама? Это и есть роковые, ужасные поступки без оглядки на возможные последствия. Раз всё прошло хорошо, вы, вероятно, ощущаете себя самыми настоящими храбрецами и героями, но в случае провала это была бы трагедия. Ты спрашиваешь, почему я тебя не остановила, не отговорила и вообще ничего не предприняла. Да потому что я знаю, детей невозможно остановить, если они что-то задумали. Даже клетка их не удержит. Я знаю, что ты добрый мальчик, у тебя большое сердце, и ты намерен никогда бы никому не навредил. Поэтому я могу лишь предупредить. А уже ты, зная о том, что от тебя возможно зависит жизнь этой девочки или ещё кого-то, вроде той же мисс Кнауе, будешь осмотрительнее. Того мальчишку вы тоже предупреждали, пробурчал Финч и сразу же почувствовал, что, кажется, перегнул палку. Но мадам Клара выглядела всего лишь грустной. Она не собиралась кричать на него или отчитывать. Напротив, сказала она глухо. Я пыталась быть строгой воспитательницей, няней, которая следит за каждым шагом ребёнка. Я не позволяла ему и надю им отступить от заданий, занятий, расписаний. Так мне казалось, я уберегу его от ошибок, от непоправимых вещей, от разочарований, которые извратят его душу. А ещё, она презрительно поморщилась. Я годами ему втолковывала: ты не должен забывать о вежливости, почтительности, манерах. Вежливость, вежливость, вежливость, будь она неладна. Я добилась своего, могу собой гордиться, воспитала вежливого, почтительного убийцу. И теперь я понимаю, что нужно было поступать по-другому, хотя бы не пытаться уберечь его от всего на свете. Он был таким хорошим. Он был моей надеждой. Горечь очерствела его сердце. Утрата ожесточила его разум. Он не понимает, что делает и пожалеет о своих поступках. «Но будет слишком поздно». «Вы пытались сделать так, чтобы не было слишком поздно?» спросил Финч. А Рабелла просто слушала, не осмеливаясь встревать. «И я совершила ошибку». Финч не поверил ушам. На его памяти это был первый взрослый, который признался в том, что ошибся. «А теперь скажи мне, Финч из двенадцатой квартиры», няня поглядела на него строго-строго, «зачем вы вообще за мной увязались?» Мы Финч бросил неуверенный взгляд на Арабеллу в поисках поддержки, но та испуганно молчала. Мы просто подумали, что вы слишком часто стали гулять с ребёнком, и что это непросто. Вот и решили. Он намеренно не сказал о Сергиусе Дреде и о человеке в чёрном из Пересмешника. Более того, ему стоило неимоверных усилий не спросить её о Геленкопфе. Финч прекрасно помнил, как отреагировали на это имя мистер Франки и Кора, и очень не хотел, чтобы мадам Клара отреагировала так же. Это значило бы одно: на утро он проснётся, не помня ничего из сегодняшнего вечера. "Ты мне лжёшь?" спросила мадам Клара. "Нет", Финч сказал неа неправду, но тут же приправил её обманом. "Мы знаем, что в нашем доме пропадают люди, и просто не хотели, чтобы вы тоже пропали". О, за меня не беспокойся, холодно сказала мадам Клара. Я уже давно пропала. Как это? спросил Финч. Тебе не кажется, что ты слишком часто спрашиваешь как это? спросила мадам Клара. Это, знаешь ли, утомляет. Зато я не пытаюсь показывать то, что знаю всё обо всём. Как как, он запнулся. Как кто? Как взрослые. Они снова замолчали. И какое-то время раздавались лишь скрип колёс коляски да хруст снега под ногами. Что ты помнишь, спросила мадам Клар. О том вечере, когда мы с тобой вышли на прогулку. Не очень много, признался мальчик. Оно вспоминается по чуть-чуть. Да, воспоминания возвращаются иногда, покивала няня. Но люди считают их обрывками сказочного сна или фантазиями. Ты помнишь наш разговор о них, о жителях города? таких, как мисс Скнауэ, мадам Ворта и прочие, не совсем. Финч как мог напряг память, но ничего не пожелала вспоминаться. А что это за существа? Это не птицы, сказала мадам Клора. Да, я понял, что это не птицы. Мадам Клора резко остановила коляску и взглянула на Финча предельно выразительно. Не испытывай моё терпение, Финч из двенадцатой квартиры. Её маска хладнокровия пошла трещинами. «Даже ты не можешь быть настолько недалеким, чтобы слово в слово повторять свои же глупости». Она так крепко сжала ручку коляски и что-то даже скрипнула. «Хорошо, все. Ты таки добился своего, утомительный ребенок. Я знаю, что ты снова сунешь свой нос куда не просит, и этот разговор снова состоится. А я просто не переживу еще раз слушать те же вопросы и выносить твои глупые комментарии. Вы заберете мои воспоминания?» "В отчаянии спросил Финч, не понимая, почему она вдруг разозлилась. Наоборот, мадам Клара продолжила путь. Я всё сейчас расскажу, и только попробуй забыть. Ты меня понял?" "Да, мадам", покорно согласился Финч. Он не верил. Неужели ему сейчас всё расскажут? Арабелла также выглядела взволнованной и заинтригованной. "Эти существа, как ты уже дважды понял, не люди", сказала мадам Клара. Они зовутся «не птицами» и имеют кое-что общее как с птицами, так и с людьми. Живут они в этих краях очень давно, и все это время они сохраняли свое инкогнито. «А что такое?» «Она тебе потом объяснит», – раздраженно ответила мадам Клара, кивнув в сторону Арабеллы. «Итак, у «не птиц» тут своя жизнь, мало как относящаяся к жизни людей. Свои дрязги, свои конфликты – И эти два мира, знакомый тебе и тот, в котором живёт твоя новая подруга Мискнауэ, почти никогда не соприкасаются. Не птицы очень хорошо знают, чего стоит людское лицемерие, когда дело касается непохожести. Что тебя интересует? А как вы ходите по стенам домов? спросил Финч. Тебя именно это интересует? мадам Клара невесело усмехнулась. Я разочарована. «Ну что ж, не птицы обладают некоторыми способностями, которыми не обладает человек. Им приходится долго их осваивать, очень долго. Для этого ведь и нужна школа Фогельтром, верно?» — догадался мальчик. «Там учат ходить по стенам?» Мадам Клара кивнула, и он продолжил. «А туда можно попасть, если ты, скажем, ну не совсем не птица? В смысле, совсем не не птица?» Арабелла хихикнула, а мадам Клара тяжко вздохнула. И тут вдруг Финч понял кое-что. Его охватила дрожь. "Мадам Клара, начал он осторожно, вы тоже не птица?" Няня покачала головой. "Не совсем. Это отдельная история, и её я уж прости оставлю при себе. Теперь позволь уже мне поинтересоваться и будь предельно честен, отвечая на мой вопрос. Твой ответ покажет, верна ли я поступаю, не отбирая вашего воспоминания. Что за вопрос?" Спросил Финч: "Что ты испытываешь по отношению к нептицам, когда видишь их, когда они рядом? О чём ты думаешь?" Финч пожал плечами. Это был очень странный вопрос. Это как если бы его спросили, что он думает о людях или о белках. "Да, сперва нептицы его испугали своим жутким видом, но сейчас он очень не хотел терять о них воспоминания. Это как потерять воспоминания о людях или о белках." Они разные, сказал Финч. Как люди. Кора хорошая и добрая, мадам Ворта очень строгая, а Ри он сумасшедший, закончила Арабелла, и это было первое, что она сказала в присутствии мадам Клары. Няня поглядела на девочку, и та испуганно вжала голову в плечи. Как вас зовут, юная мисс? спросила мадам Клара. Арабелла Джей. Я живу в 9-й квартире. «Я очень рада, что ты не немая, Арабелла из девятой квартиры», сказала мадам Клара. «Но как бы это ни было печально, ты права. Он сошел с ума. Или, вернее, его свели. Милый несчастный Ри. Все пытаются его обидеть, а он не может за себя постоять. Он так беззащитен». «И вы ему помогаете?» спросила Арабелла, чуть расхрабрившись. «Вы его защищаете?» «По мере сил», ответила няня. «Финч, будь любезен, открой для меня дверь». Финч вдруг понял, что они подошли к дому, и огорчился. А ещё подумал, как было бы чудесно отправиться назад и сделать ещё один кружок по пустырю, ведь у него оставалось ещё столько вопросов. Но у мадам Клары, видимо, было своё мнение на этот счёт. С невероятным разочарованием Финч открыл дверь дома и отошёл в сторону, пропуская няню. "Благодарю", сказала она и наклонилась к детям. Я прошу вас, держите всё в тайне и будьте осторожны. Договорились? Помните о моих словах. Хоть чуточку думайте о последствиях своих поступков. И она закатила коляску в дом. Дети вошли следом за ней и замерли на загудевшей теплорешётке. Только сейчас они почувствовали, как замёрзли и устали. Мадам Клара, в свою очередь, не нуждалась в том, чтобы с неё спал снег. Она словно просто перешла из одной комнаты в другую. Няня величественно прошествовала мимо окошка консьержки и остановилась у лифта. Она многозначительно покашляла, и мистер Поп высунул нос из-за газеты, после чего вскочил со стула и принялся суетиться возле мадам, открывая решётку и дверцу кабинки. "О, дети!" раздалось из полукруглого окошка консьержки презрительное и похожее на о мерзкие личинки. Миссис Поуп даже высунула лысую голову. Выглядела она едва ли несчастливой, и это не сулило Финчу и Арабелле ничего хорошего. Добрый вечер, миссис Поуп. Уныло протараторили дети. Не такой уж и добрый, но только для вас, радостно заметила консьержка. Вас искал мистер Перкинс. Просил, чтобы вы зашли в фонарь констебля, как только сможете. И ещё просил передать, что это не просьба. Так что вы уже натворили, признавайтесь. Договорив, миссис Поп захихикала. Дети испуганно переглянулись и не сговариваясь уставились на мадам Клару, уже стоявшую в глубине лифтовой кабинки. Та лишь осуждающе покачала головой.